Покупка рубахи и штанов, да ещё и споднего, здорово треханула мой и без того не слишком толстый кошелёк, но деваться-то некуда, худо будет, если из приличного места заслуженно в зашей выставят и обсмеют заодно. А что тогда скажешь в ответ, если заслужил? Одет как бродяга, так и ходи туда, куда одним бродягам вход. А как же ещё? Насчёт бани хозяин не обманул, добрая оказалась баня. Много пару, так что и не видно стен. Огромная груда раскалённых камней, за которыми приглядывал мрачный мужик с чёрной бородой, холодный камень лавок и даже насос с ледяной водой из колодца. И никаких пределов по времени. За серебряную малую монету парься хоть до завтра. Сначала один сидел, отмокал в горячем пару, чувствуя, как выходит из пор, казалось бы, уже въевшаяся в них степная тонкая пыль. Холодный яблочный мёд, который приносила смущающаяся девка из трактира. Фрукты на деревянном блюде, отдых, расслабление. Затем ко мне двое купцов присоединились. Один из свободного города Элби, второй из княжества Лор, что расположилось отсюда далеко к востоку. Разговор у них шёл всё больше купеческий, от аварии и ценах. Я в него и не лез по незнанию своему. Разве поздоровался вежливо, когда они вошли? Но одна фраза купца из Лора моё внимание привлекла. Приятель его спросил. «А что по товару из княжества Рис сейчас слышно? И что туда на продажу вести стоит?» А тут ему и ответил. «В Рисе новый князь на престоле, а вражда старая. Туда только винтовки вести с патронами или сабли. Сукно мундирное хорошо покупают». «Что за вражда?» — уточнил купец из Элби. «Да с валашским князем, Орбелем Вторым. Что-то у них было раньше, откуда вся история?» При старом риском князе Велеме вроде как тихо было, а сейчас сын на престоле, Вайм. А он с детства злобный был, как кот болотный. Вот и начинается что-то. И верховный пастырь тамошней епархии вроде занемог, а помощник его, Берг, под молодого князя перейти решил. Так что церковный раскол и туда дошёл. «А Берг этот к двуединам примкнуть хочет?» — уточнил Элбитс. «К обновленцам?» «Точно, так и есть». уверенно ответил ему лорский купец. «Он в союзе городов какие-то интересы имеет, а купцам здешним, сам знаешь, церковная пошлина на воск, как нож в задницу». «А Берг что? Про пошлину?» насторожился Элбийц. «Берг под власть церковь подводит. Говорит, что негоже им пошлина взимать, дело церкви о душе думать и милостью богоданной власти жить». «Но с этим и я согласен», засмеялся собеседник. «Десятую часть монофизита берут! Это ж грабёж! А что у Берга здесь за интерес?» «Да слышал я краем уха», — понизил голос Лорский, «что Берг в селитриной торговле уже как бы не первый человек. В Улле — торговый дом, у которого монополия назову селитры, вроде даже весь у Берга, и добыча тоже все его теперь». «Вот оно что!» — с уважением протянул тот. «С этого момента я добрых купцов и слушать бросил, задумался. Я про старого рисского князя мало что хорошего слышал, вроде он от пьянства и распутства скончался, а про молодого знал ещё меньше. Но вот сочетание слов «злой как болотный кот» и «орбелю второму враг» меня очень вдохновили. Первая идея, можно сказать, что мне дальше делать?» «Простите, степенство», — обратился я к лорскому купцу. «А не слышно ли что-нибудь о том, чтобы риски князь войска набирал по случаю вражды?» «Как не слышно? Ещё как слышно!» — ответил тот, поприветствовав меня кружкой. «Игорцев призвал, и разных других людей набирает. Он ведь, если честно, даже не князь, а княжич. Престол-то старшему брату достаться должен был. Но того болезнам душевно объявили. Кто-то признал младшего, а кто-то и против. Там своя война скоро начнётся, пока дело до Валаши дойдёт». «А как туда добираться лучше?» «Через Валаш не пройдёшь, там граница под охраной теперь», задумался купец. «Да и напрямую не знаю, сможешь ли устроиться. А вот вольные отряды берут из разных краёв. По свободным городам вербовщики бродят и по северным княжествам». «И здесь есть?» «А как не быть?» усмехнулся купец. «И здесь найдутся... Вербовщики как хворь в любой город пролезут, как ворота не запирай». Пробороны Вергена слышал когда-нибудь? Кто о нём не слышал? Усмехнулся уже я. Первейший мерзавец какого земля носила? Но говорят, что воин знатный, умный, и нехты за ним идут. ритарский полк, что он набрал для Северной войны, так и лучшим коном почитают. Верно, так и говорят, согласился купец. Ещё говорят, что он большую армию собирать начал. А валаше, если помнишь, его на кол посадить обещали. И Орбель второй на алтаре в том клялся. Верген, барон, лишившийся невеликих своих земель во время войны за ревинское наследство, прославился как великий мастер собирать и вести за собой наемные полки, ставя их под знамена того, кто обращался к нему за помощью. И армии Вергена обходились нанимателям удивительно дешево, потому что воевали всегда на земле врага и кормились с нее. Другое дело, что в тех краях, по каким проходила его орда, подчас потом даже кошки бродячей найти нельзя было. Разор запустения оставляло за собой его воинство. Из полумиллиона жителей Северной Марки, богатой углем и железом, за которую и бились княжества во время Северной войны, уцелело тысяч двести, не больше. Голод, болезни и штыки наёмников выкосили население этого прежде богатого края, оказавшегося по прихотливым извивам династической политики на кону между несколькими хищниками. Но победа осталась за стороной Вергена. «Вы степенство за труд не сочтите?» Чуть замялся я с вопросом. «А где вербовщиков в Рюгеле встретить можно? Мне только на местного полка казарму указали». «Нет, это не в казарму вольный», — покачал тот головой. «Иди на рынок городской. Там сразу за воротами справа корчма есть. Называется «Любезный разбойник». Вот там и охранники и обозные собираются, и ихние на больше И там же вербовщики бывают обычно». «А местные ланскнехты как на такое смотрят?» — на всякий случай спросил я. «Что в их городе другие шакалы шарятся?» «По-разному», — ответил купец. «В иное время и пристукнуть могли, а сейчас сказал им кто-то, чтобы не мешали. Ты ведь про высокосвященного Берга слышал? Дальше сам сообрази, Рюгелем ведь купечество правит». «Верно, сообразил». «Вот к ним туда и иди. А вообще лучше к кабачику сперва подойди и дай ему серебряк. Тогда он тебе точно скажет, кому подходить лучше и кто людей ищет». «Благодарствую за совет», — поблагодарил я его. Куда мне дальше идти, сомнений нет уже. Если риски князь войско против Валашского собирает, то мне путь только туда. Шрам мой, что огнём наливается, едва глаза закрою. Он ведь не на руке, он прямо поперёк души острым ножом прорезан. Нет у меня ничего больше в этой жизни, кроме врага моего. Один я много не смогу, а вот с чужим войском... Там видно будет. Глядишь, брат, сестрой вознаградить решат. Дадут собственноручно орбелю башку смахнуть. Блазнится это всё, конечно, но крови я пролью.